Глава вторая «Эрик, это ты так решил изощренно отомстить Юлиану за все хорошее, что ли?» — хохотнул Казимир, выслушав своего советника. «За что ты так с ним?» «Ну, почему сразу месть? Между прочим, это идея иоанны невозмутимо отозвался советник короля и придворный маг, князь Эрик Леденский. Мне кажется, отличный способ проверить серьезность намерений Юлика. А то он, как увидит рыжий хвост и уши, так точно свихнется от радости. Фыркнул князь весело, откинувшись на спинку стула. А девушка, может, тоже будет не в восторге от его напора. Пусть потренируется, не на храпом и своим неотразимым обаянием вместе с титулом, а чем-нибудь другим поразит воображение Златы. Казимир прищурился и скрестил руки на груди, склонив голову к плечу. — Продолжаешь воспитывать! — добродушно проворчал его величество. — Просто помогаю немного! — поправил его Эрик. — Уверен, если Юлиан увидит Злату среди прибывших кандидаток, то закусит у дела и потащит девушку в храм, не дав опомниться и не спросив, а хочет ли она этого. «Не лучший способ начинать семейную жизнь, как он хотел по любви. По его любви», — уточнил Эрик, подняв палец. «Хм, ладно», — кивнул Казимир, погладив подбородок. «В общем и целом согласен. Покажешь эту принцессу? Хочу глянуть», — неожиданно попросил король. «Расскажи вообще, какая это злата? Достойная хоть девушка?» «Недостойных Любомира сюда не приводят», — хмыкнул Эрик. «Да, она вполне подойдет Юлиану. В своем мире ей было около двадцати». Выслушав рассказ о будущей избраннице сына, Казимир, подумав, согласился, что да, пожалуй, полезно наследнику приложить усилия к завоеванию девушки. Это не Иоанна, хотя, судя по всему, характер у Златы тоже имелся. Вот и посмотрим, исправился Юлиан за этот год или нет, — про себя усмехнулся Казимир. Дворец, куда ее привезли, произвел на злату впечатление. Легкий, ажурный, стоявший на холме, он походил на изысканный десерт, окруженный роскошным парком, и у девушки сразу ноги зачесались прогуляться по нему. Нос щекотали ароматы цветов и зелени. И Злата, едва не по пояс, высунулась в окно экипажа, рассматривая и город, и резиденцию местных правителей. Позади раздался добродушный смешок. Со Златой остался князь Эрик. Иоанна вышла раньше и вернулась домой к сыну. Оказывается, у пары недавно родился ребенок. А на удивление Златы, как Анне решилась оставить сына одного, та заверила спокойно. Что два дня с кормилицей ребенок проведет нормально. Тем более у Эрика оставался амулет связи. Нам придется зайти во дворец не с порядного входа. Озвучил спутник Злата очевидное. Да, без проблем. Отмахнулась Та и хвост повторил ее движение. Мне самой уже жутко интересно, что выйдет. Злата хихикнула, в синих глазах мелькнул огонек предвкушения значит официальный прием в конце недели уточнила она устроившись обратно на сиденье экипаж подъезжал к воротам да и на него тебе придется прийти в качестве официальной гости принцессы златы кивнул эрик ладно зато успею по городу погулять и посмотреть тут все сама с воодушевлением заявила ничуть не расстроившаяся девушка всегда мечтала путешествовать Да вот дома как-то не срослось, — с легким вздохом добавила она. — Не жалеешь, что согласилась? — негромко спросил вдруг Эрик, соединив кончики пальцев и задумчиво, глядя на собеседницу. — Нет, — без паузы отозвалась Злата, — мне и правда в том мире терять было нечего. Любомира права. Никто по мне плакать точно не будет. На мгновение в глазах девушки мелькнула грусть. «А здесь Алицы и Влодок очень добры ко мне, правда. Заботились, помогали обжиться тут, ну и вообще...» Злата неопределенно пошевелила рукой в воздухе. «Это же такое приключение! Переселиться в другой мир! И внешность классная!» Пальчики девушки зарылись в пушистый мех на хвосте, и Злата прижмурилась, расплывшись в улыбке. «И растений здесь всяких полно!» «Короче, тут классно!» — подвела она итог. «Ну что ж, тогда желаю удачи. Чем бы твоя поездка не закончилась!» — добродушно усмехнулся Эрик. «Если что, всегда будем рады гостям!» До дворца они поднимались пешком. Злата попросила, желая поближе ознакомиться с парком. Пахло здесь изумительно. И девушка... Дала себе слово, как только устроится, сразу пойти гулять и найти садовника. Вдруг здесь есть что-нибудь интересное из того, чего нет в ее стране, и что можно увести с собой в качестве сувенира. Было бы здорово, конечно. Во дворец Эрик провел злату через один из боковых входов, и их никто не заметил. А до гостевого крыла они шли в обход основных залов где их никто кроме прислуги и не видел. Ну да, придворные тут же разнесут весть об Арене, и принц точно узнает раньше времени. Хотя все равно им придется как-то познакомиться. Правда, Злато решила положиться на случай и самой не искать встреч. Получится здорово? Нет? Ну значит, из их авантюры ничего не выйдет. Эрик довел Злату до гостевого крыла где располагались комнаты приглашенных леди, и распахнул одну из дверей в длинном коридоре. «Прошу», — учтиво сообщил он. Злата зашла, с любопытством разглядывая апартаменты. Они состояли из двух комнат — спальни и гостиной, ванной и небольшой гардеробной. Отделаны в приятных серо-голубых тонах, девушке понравилась гамма, без всякой помпезности и лишней роскоши. Еще имелись небольшой балкон, выходивший как раз в парк, и к тихому восторгу девушки второй выход из комнаты, скрывавшийся в гардеробной. «Думаю, это очень пригодится на первое время», князь подмигнул, весело усмехнувшись. «Вообще-то это проход для горничных и слуг», доверительно сообщил он, понизив голос. Но вряд ли тебя это смутит. — А куда он ведет? – уточнила Злата, мотнув головой. — Там лестница на первый этаж, в галерею вдоль парка. По ней можешь дойти до кухни, если что. Пан Жиштов потрясающе готовит, — пояснил Эрик. — Уверен, ты ему точно понравишься. Злата порадовалась, что взяла с собой не так много вещей. — Князь! Любезно помог ей донести два объемных чемодана с одеждой и мелочами. А сама девушка несла дорожную сумку с драгоценными записями и тетрадями с рецептами. Но вдруг пригодятся? Или она тут что-нибудь интересное обнаружит в библиотеке? «Что ж, обживайся, знакомься, неделю будешь предоставлена сама себе, а потом придется становиться обратно принцессой». Эрик развел руками. Если что понадобится, приходи. Адрес знаешь. Да и вообще заходи в гости. Князь кивнул на прощание. — А по дворцу-то можно ходить? — запоздало уточнила Злата. — Меня не остановят? — Можешь, конечно. Однако придворные тут же разнесут весть о новой арене. усмехнулся Эрик. — Так что тут думай сама. — Ладно, если что, прикинусь прислугой. Злата хихикнула. Пушистый хвост игриво метнулся по ногам, сигнализируя о легкомысленном настроении хозяйки. Они распрощались, и Злата первым делом решила освежиться и переодеться, и на этот случай выудила из сумки шампунь собственного приготовления. От него и волосы, и шерсть становились блестящими, шелковистыми и очень мягкими. Субстанция приятно пахла травами, и Злата полчаса плескалась в ванне, с удовольствием смывая с себя дорожную пыль и радуясь, что хоть внешность ей и досталась кошачья, но боязнь водных процедур не перешла по наследству. После, тщательно расчесав влажные волосы и хвост, подсушив их полотенцем, Злата переоделась в скромное платье из тонкого льна оранжевого цвета с вышивкой синей нитью. Осталась довольна собой, и через вторую дверь пошла обследовать новое жилище. Сначала, конечно, перекусить. Они приехали в обед, и с завтрака прошло достаточно времени. Злат успел проголодаться. Ну, а вспомнив историю Иоанны, была бы не прочь познакомиться со стрипней пана Жиштова. Поэтому, сначала, на кухню, конечно. И тонкий нюх помог Злате не заблудиться. Еще на подходе. Она услышала громогласный рев и поняла, что пришла по адресу. Дуршлаг, ты без дырок! Куда у тебя соус кипит? Живо снимай с огня! Половник тебе в задницу! Я кому сказал не спускать глаз с мяса? Оно у тебя уже сгорело к демонам. А кто супом занимается? Кто, спрашиваю, следит за супом? Почему я нюхом чую, что там спяться не хватает? Невольно улыбнувшись и ничуть не испугавшись, Злата смело шагнула в кухню, вкусно пахнувшую едой, и сразу узрела ее повелителя, пана Жиштова, командующего всем с возвышения на другом конце. А в помещении шкварчало, исходило паром, булькало, пеклось и витало умопомрачительные ароматы, от которых Злата невольно сглотнула слюну. «О, ты новенькая, да? Иди сюда, садись, тут никто не помешает». Девушку тут же схватила за руку какая-то дородная женщина с румяным лицом и в переднике. «Снова Арине, да? Ох, любит богиня наш дворец!» — усмехнулась она. «Горничная? Впрочем...» заговорилась я. «Вот, держи, это похлебка, здесь хлеб, на второе рыбные котлетки и овощное рагу, на десерт булочки с маком и корицей. Приятного аппетита!» И неизвестная добровольная помощница умчалась дальше готовить. Злата с удовольствием поела, то и дело ловя на себе любопытные взгляды. Но особо никто ей не мешал обедать, и не расспрашивал. После она тихонько выскользнула из кухни и отправилась дальше на прогулку, теперь уже в парк. Сделав несколько шагов, Злата остановилась и с наслаждением глубоко вздохнула свежий воздух, напоённый разнообразными ароматами. Среди них попадались и знакомые, и неизвестные, и девушка неторопливо побрела по дорожке, рассматривая растения и цветы иногда срывая лепесток или листик и растирая его в пальцах, мысленно прикидывая, куда можно использовать, и отмечая, о чем надо узнать в местной библиотеке. Иногда до златы долетали голоса гуляющих, и она поспешно сворачивала, не желая пока сталкиваться с придворными или кто тут дышал воздухом вместе с ней. Пока что девушке было хорошо и одной только вот с садовником бы как-нибудь встретиться, поговорить». Свернув на очередной дорожке, Злата остановилась, увидев около одной из клумб, стоявшего на коленях мужчину, в комбинезоне. Он что-то любовно копал, а рядом стояли несколько горшков с рассадой цветов, с ярко-малиновыми и синими бархатными цветами. Ушки Златы встали торчком, Она осторожно приблизилась, вытянув шею и пытаясь понять, что тут делает этот человек, и не выдержав спросила. Простите, вы клумбу делаете, а что это за замечательные цветочки? Пахли они изумительно, нежно и одновременно насыщенно, и злато подумала, что неплохо бы использовать их для какого-нибудь крема или душистой воды. А. Да, клумбу. Мужчина обернулся и посмотрел на Злату с добродушной улыбкой. Интересуетесь цветами, барышня? Он хитро прищурился. Очень, подтвердила Злата и присела. Давайте я вам помогу, а вы мне расскажете, вы же садовник, да? Он самый, кивнул мужчина. Я тадеуш, барышня. Он выпрямился, отряхнул ладонь, а комбинезон и протянул девушке. «Злата!» Без всякой брезгливости пожала мозолистую широкую руку. Вскоре они уже болтали, как старые знакомые, и Злата, опустившись на колени прямо на землю, помогала Тадеушу с клумбами, внимательно слушая его и расспрашивая о растениях в парке. Вдвоем они справились быстро, и Тадеуш отлучился принести следующую партию для местного варианта альпийской горки. Злата же, мурлыча под нос незамысловатую мелодию, пока занялась уборкой мелких сорняков, проросших на соседней клумбе. Полностью поглощенная любимым делом, она даже не услышала, как к ней кто-то подошел. Только почувствовав осторожное прикосновение к пушистому хвосту, взвелась, как ужаленная, замахнувшись лопаткой и чуть не зашипев, не хуже настоящей кошки. И кто это такой смелый? — Извини, извини, оно само как-то. Незнакомый молодой человек, весьма привлекательный наружности, прикрылся рукой и даже отступил на шаг. Однако его горящий восторгом взгляд не отрывался от главной гордости Златы — нервно хлещущей по юбке платья. — Что само? буркнула девушка, скрестив руки на груди и с подтяжка, разглядывая неожиданного собеседника, ты всех, Арене, за хвост дергаешь. А парень оказался весьма симпатичным, чуть постарше ее, с темными волосами и открытой улыбкой. Хм. Он вздохнул и отвел наконец глаза, и увидев проступивший слабый румянец на щеках молодого человека, Злата едва не захихикала. — Неужели? — Нет, не всех. Парень потупился и едва не шаркнул ножкой, хотя руки убрал за спину, видимо, чтобы искушение не одолевало. — Просто он у тебя такой красивый, вот и получилось. — А ты новенькая, да? — Я тебя раньше не видел здесь. Он внимательно рассматривал Злату, пока она лихорадочно соображала, как ответить так, чтобы не слишком соврать, но и всей правды не ответить. Портрет принца ей, конечно, показывали, и она знала, кто стоит перед ней. «Да, я недавно тут, вот решила садовнику помочь», наконец обтекаемо ответила девушка. «А ты кто?» Ей показалось, что несколько мгновений парень колебался, но потом коротко вздохнул, словно решился на что-то и ответил. — Юлиан, принц. Он протянул руку и тут же добавил. — Только не шарахайся от меня, ладно? И подобострастие изображать тоже не надо. Юлиан поморщился с досадой. — Надоело, знаешь ли. — Злата. Представилась в ответ девушка. ее брови поползли вверх. — А почему это я должна шарахаться или изображать что-то? — удивилась она. — Потому что... «Все себя так ведут», — проворчал Юлиан, поглядывая на собеседницу. «Ну, я не все», — Злата дернула плечом. «Но мне всегда казалось, принцы одни не бродят, только в сопровождении свиты». «А зачем мне вокруг толпа лишних людей?» — просто ответил Юлиан. «Свита нужна только по торжественным случаям, а тут я, можно сказать, у себя дома». Он обвел рукой вокруг. «Ты сильно занята?» Пойдем погуляем», — предложил вдруг принц, чем снова удивил Злату. «Вот так запросто?» «Нет, она, конечно, не против. Юлиан не вызвал у нее отвращения и при первом знакомстве казался вполне милым и обходительным. Если больше не будет покушаться на ее хвост. Но вроде не собирается». Злата отложила лопатку и отряхнула, как могла, руки и платье с досадой отметив, что все равно остались пятна. Жаль, что магия ей не подвластна. — Давай помогу! — Юлиан присел и быстро провел по ткани ладонями, убирая грязь. — Спасибо! — пробормотала слегка обескураженная Злата, нервно дернув ухом. — Давно в нашем мире? — Непринужденно осведомился Юлиан, когда они неторопливо пошли по дорожке. — Была уже в городе. — Пару дней всего. Тут злато не врала ни капельки. — Нет, еще не получилось. — О, здорово! — оживился Юлиан. — Могу провести экскурсию завтра. Хочешь? Если, конечно, ты не занята. Спохватился он и, чуть поколебавшись, добавил. — И если в самом деле хочешь, а не из вежливости и нежелания обидеть меня. — В общем, пока планов никаких, — внутренне посмеивалась над излишней воспитанностью юлиана ответила злата так что можем и прогуляться никакой натянутости она не испытывала даже учитывая титул нового знакомого парень как парень только одет по местному на нем же нигде таблички принц нет и вроде не заносчивый как втайне опасалась злата загадывать конечно не стоит но продолжить знакомство она была не против услышав ее ответ юлиан приободрился расправил плечи отлично договорились я к полудню освобожусь где встретимся давай у ворот дворца предложила злато а тебя точно отпустят в город одного на всякий случай уточнила она ну как-то странно все равно выглядело ладно сама девушка приемная принцесса Ну, Юлиан же настоящий принц!» Ее собеседник весело хмыкнул. «А иллюзия на что? Да и вообще, я умею за себя постоять!» Он вытянул руку, и над его ладонью вспыхнул небольшой огненный шар размером с теннисный мячик. Злата восторженно ахнула, всплеснув ладонями. Магию она видела редко. «Да еще так близко!» И каждый раз ее проявление вызывало у нее восхищение. И тут послышалось бысовитое жужжание, а от шарика веером разлетелись искры. И лица Златы коснулся довольно сильный порыв ветра, взметнув рыжие пряди. Она нетерпеливо откинула их с лица и ойкнула от неожиданности, уставившись на опустившееся на плечо Юлиана чудо. В самом прямом смысле. Дракошечка размером с некрупную собаку, чешуя в разноцветных разводах, меняющихся, как у хамелеона, при малейшем движении, и крылья, как у бабочки, бархатистые и яркие. А еще с дракошечки сыпалась золотистая пыльца, как с феи, и реснички такие умелительно длинные, глаза большие и необычного лилового цвета. «Какая прелесть!» Выдохнула девушка, пальцы зачесались погладить, но Злата не решалась. Не знала, что за характер у необычного питомца Юлиана. «Это настоящий дракон? Обалдеть!» «Радужный!» — поправил принц, явно довольный произведенным эффектом, и почесал питомца под подбородком. «И эта девочка. Так и зовут. Радужная. Можно просто рада». Дракошечка издала музыкальную трель и прижмурилась, а потом снова взглянула на Злату, хлопнула ресницами, неожиданно взмахнула крыльями и села на плечо девушки, обнюхивая ее со смешным пофыркиванием. От животного исходил слабый цветочный запах, и Злата все же не удержалась, подняла руку и осторожно погладила теплую чешую. Рада же! снова курлыкнула и потёрлась мордочкой о висок Златы, чем вызвала очередной приступ умиления. — Ты ей понравилась, — Юлиан хмыкнул. — Вообще, Рада не подпускает к себе обо кого. — А как у тебя появилась эта прелесть! А ещё можно достать! — затараторила Злата, напрочь позабыв и о том, что перед ней наследник королевских кровей, и о его покушении на её роскошный хвост. «Расскажу в обмен на просьбу». Юлик хитро прищурился, и Злата тут же насторожилась, вернувшись с небес на землю. «Смотря какую», — осторожно отозвалась она, почесывая радужную. «Можно хвост погладить?» — выпалил Юлиан, и на его щеках снова проступил слабый румянец. «Пожалуйста, Злата. Ну, правда, очень хочется». «Уф!» от чего то просьба принца выгнала девушку в замешательство и легкое смущение которое она постаралась замаскировать нахмуренными бровями скрестив руки на груди прищурилась и смерила юлиана взглядом потом нехотя кивнула любопытство нетерпеливо скреблось внутри требуя удовлетворения ладно но только один раз строго предупредила она подняв палец и без нежностей Буркнула чуть тише, с досадой ощущая тепло на собственных щеках. Означенная конечность нервно мотнулась, привлекая внимание дракоши. Рада моргнула, изогнув шею и с интересом наблюдая за хвостом златы. Юлиан же шагнул вперед, глубоко вздохнул и протянул ладонь, чуть наклонившись. Девушка безуспешно пыталась придержать хвост, Но он своенравно извивался, реагируя на волнение хозяйки, и пришлось самой поймать, сдерживая нервный смешок. Пальцы Юлиана коснулись блестящего, шелковистого меха, зарылись в него, и на лице принца отразились блаженства пополам с восторгом. Злата внезапно страшно смутилась. По телу прошла волна жаркой дрожи, и в животе, будто защекотали, невидимые усики. Новые, непонятные эмоции и ощущения испугали Злату, и хвост вырвался из ее рук, нырнув обратно за спину. Девушка же, скрывая собственное волнение, выпалила. — Всё, хватит. Твоя очередь рассказывать. Юлиан вздохнул, не скрывая сожаления, и Злата не удержалась, буркнула. — Фетишист! Рада снова курлыкнула и потерлась о злату. Принц хмыкнул, и они пошли дальше по дорожке. «В общем, пошли мы как-то гулять с женой Эрика, папиного советника». У туалетного столика сидела изящная брюнетка в дневном платье из легкого батиста нежно-лилового цвета. Она придирчиво рассматривала собственное отражение, с правильными, идеальными чертами лица. В темно серых глазах отражалось превосходство. Леди поправила локон в безупречной прическе, украшенной шпильками с жемчугом, и повелительно бросила. «Докладывай!» Стоявшая в сторонке горничная, в форменном платье, переднике и чепце присела в реверансе и заговорила. Слуги говорят, его высочество обычно до обеда занят. Государственные дела, тренировки и прочее. Обедает в кругу семьи или один. Потом его видят или в библиотеке, или на прогулке, или его высочество уходит из дворца. — Так хорошо, — благосклонно отозвалась леди. — Что говорят о его личной жизни, Агне? Постоянной фаворитки нет, миледи, послушно ответила горничная. По крайней мере, в последние месяцы никто из придворных не посещал спальню его высочества, и он сам никому не ходил. Ага, значит, или хорошо прячется, или предпочитает бордели, пробормотала леди, поморщилась и встала, пройдясь по комнате и остановившись у окна. Рассеянно посмотрев в парк, Девушка вдруг подобралась, ее глаза прищурились, а на лице появилось хищное выражение. «Если нет постоянной подружки, с кем это он там гуляет?» процедила леди сквозь зубы. Тонкий пальчик с аккуратным маникюром уперся во что-то за окном. «Простите, миледи!» Агни моргнула и посмотрела туда же. «А вон та, хвостатая!» нахмурилась леди. «Арине, конечно, посланница богини, но мне не нравится, что конкретно это вертится рядом с принцем». Девушка прикусила губу, проводив взглядом пару, скрывающуюся за кустами. «Огни, немедленно разузнай все про эту особу. Кто она такая, как появилась во дворце, в общем, все, поняла?» Леди повернулась к горничной к вечеру. Я хочу знать все о других приехавших. А еще, где завтра можно встретить принца? Ясно? — Да, миледи, узнаю. Горничная снова присела в реверансе и скрылась за неприметной дверью. Леди енина Дорни бросила последний взгляд в окно и вернулась за туалетный столик обдумывать дальнейшие действия она не собиралась уступать принца юлиана никому место его жены и будущей королевы должно достаться только ей время пролетело совершенно незаметно для златы парк оказался большой укромных тропинок где их не могли увидеть придворные и просто гуляющие тоже предостаточно рада весело кружила вокруг них осыпая золотистой пыльцой гонялась за бабочками играла со златиным хвостом юлиан расспрашивал злату особенно интересуясь ее жизнью когда узнал что она все помнит она охотно рассказывала но очень обтекаемо отвечала на вопросы о ее нынешнем положении отделывалась туманными фразами и спешно переводя разговор на другую тему например о библиотеке о том есть ли в городе Травницкие лавки, ну и прочее такое же. А вот самого принца тоже было интересно послушать, хотя некоторых тем и он избегал, например, о советнике и своем наставнике Эрике и его супруге. Наблюдательная Злата подметила, что Юлиан отвечает обтекаемо и без подробностей. «Так-так, надо у Иоанны выспросить». Она наверняка в курсе. Девушка нутром чуяла, что тут кроется какая-то история, возможно, даже романтического свойства. Любопытство зудело, требуя удовлетворения. И Злата дала себе слово, что на днях обязательно заглянет к Иоанне и попробует выпытать у нее подробности. А потом как-то неожиданно наступил ранний вечер, и над парком... Разлился золотисто-оранжевый свет заходящего солнца. Ой, боюсь, мне пора. Юлик немного виновато посмотрел на Злату. Здорово получилось с прогулкой. Спасибо большое. Он тепло улыбнулся и взял ее ладонь. Очень рад знакомству Злата. Девушка замерла, когда Юлиан поднес ее пальчики к губам и осторожно поцеловал, тут же отпустив. По руке до самого плеча прокатилась теплая волна, и волнение снова защекотало изнутри невидимыми усиками. «Тогда до завтра, да?» Юлиан не торопился выпускать ладонь Златы, и она поймала себя на том, что не очень-то и хочет освобождать руку. «До завтра, да», — кивнула она немного рассеянно, пытаясь разобраться в эмоциях. «Как-то неожиданно они возникли с первой же встречи, Злата уж точно была к этому не готова. Нет, ну, читала про любовь с первого взгляда, да. Однако считала это вымыслом, красивой сказкой. Еще и принц совсем по канону. Ага. И вообще, может, это просто первое впечатление? Она же не знает, как у Юлиан на самом деле. Торопиться с выводами не стоит. Наследник ушел во дворец, а Злата еще немного побродила по парку и направилась в кухню, чувствуя, что основательно проголодалась. Время было не совсем позднее, и Злата надеялась, что успеет прогуляться в библиотеку. Она любила перед сном почитать что-нибудь интересное. Поужинав и прихватив с собой корзинку с бутербродами, нарезкой из сыров и немного фруктов, Злата попросила одну из горничных, с которыми сидела за столом, проводить ее в библиотеку остаток вечера прошел уютно и спокойно хотя мысли златы то и дело возвращались к сегодняшней прогулке и все же юлиан оказался очень милым молодым человеком совсем не похожим на принца и наследника как она себе это представляла так что ложась спать злата с предвкушением ждала завтрашнего дня и их новую встречу Леди Енина готовилась ко сну после общего ужина в просторной столовой, которую отвели всем девушкам. Нет, можно было, конечно, приказать принести в свои комнаты. Но не хотелось оценить остальных кандидаток, послушать, о чем же говорят. Вдруг кто знает что-то про принца, чего не знает она. Однако ужин прошел без особых сюрпризов. Девушки знакомились, осторожно общались, присматривались друг к другу. Енина больше молчала, наблюдая и выбирая для себя, с кем в дальнейшем стоит сблизиться, а кого держать на расстоянии. По ее мнению, достойных соперниц среди остальных приехавших девушек не нашлось. Некоторые из них договорились завтра утром пойти в парк после завтрака. И Янина соизволила присоединиться к обсуждению. — Пожалуй, я тоже не против прогуляться. — Да, конечно, будет здорово! — с воодушевлением заявила ее соседка, милая блондинка с кукольным личиком и широко распахнутыми голубыми глазами. — Я Эдита! — Енина. кивнула леди Дорни, аккуратно промокнув губы салфеткой. — Тогда за завтраком встретимся. — Спокойной ночи! Нестройным хором пожелали остальные, и Янина удалилась в свои покои. А там ждала верная Агни с докладом, что успела узнать за этот день. «Ну?» — потребовала Янина, пока горничная помогала ей раздеться. «Во дворце никто ничего не знает о рыжей Арине», — начала рассказывать о своих изысканиях Агни. «По крайней мере, среди слуг не обсуждают». Но я слышала, как одна из горничных упоминала, что вроде видели такую на кухне сегодня, и только. Кто такая, откуда, сведений никаких. — Ха! — енина прищурилась, похлопывая пальчиком по губам. — Какая неуловимая дамочка! Ладно, как только что-то узнаешь, сразу говори. А вот утро принесло сюрпризы, и не сказать, что приятные.